Глава 14. Открыв глаза, она увидела потолок, потолок, который, как она припоминала, принадлежал большому фургону, который служил им мобильной базой. Из-за сырого, спёртого воздуха кожа увлажнилась и стала липкой на ощупь, если выйдет на мороз, простудится. Хотя жаловаться сейчас на спёртый воздух лишь себе в упадок, подумала Лина. В полудрёме Лина обследовала окружение. Хотя за ее действиями не было какого-то особого намерения, В сердце росло беспокойство. Странно. В тот миг, когда я пришло это на ум, сонливость как рукой сняло. Никого нет. Учитывая, что она теперь окончательно проснулась, невероятно, что она не могла вспомнить, как это произошло. Хотя этот автомобиль был большим фургоном, в котором можно поехать в туристическую поездку, они здесь были не для веселья и игр. Должно быть, что-то случилось, заставившее их всех уйти. Само то, что Лина проиграла, ошеломляло. Легко мог быть мобилизован персонал для наблюдения, а также для поисково-спасательной операции. Но просто невозможно, чтобы исчезли все. Почему? По её мнению, отказ от мобильной базы немыслим. В таком случае, кто же их заставил? А вдруг пораженная мыслью, Лина полетела к контрольной панели, которая управляла камерами видеонаблюдения. Она вспомнила, что кузов автомобиля просматривается 24 часа в сутки. Хотя она подумала, что такой способ немного устарел, но он все равно жизнеспособен, чтобы восстановить память. В любом случае, она прикрутила запись назад на 10 минут. Лишь чтобы ее встретил пустой монитор. А? Челюсть Лины упала от неожиданного изображения, и тотчас же на ее лице появилась глуповатая улыбка, поскольку никто за ней не следит. Она предположила, что ошиблась, когда нажимала на кнопки. Она снова, на этот раз осторожно, перекрутила запись на 10 минут назад. Как и ожидалось, ничего не было, Она скомандовала машине увеличить скорость проигрывания в четыре раза, она даже изменила воспроизведение на обратное, перекрутила на час, затем два часа и даже три часа назад. Но что бы она ни делала, и так был тот же, запись была стерта. Лина отчаянно проверила данные, которые не были присоединены к монитору, и лишь нашла, что кэш тоже стерт. С яростным выражением Лина ударила по клавишам, затем вдруг опустила руки на клавиатуру. Хотя пальцы и ладонь колола, внутреннее волнение намного превысило такую мелочь. «Точно. Нужно сообщить полковнику». К сожалению, Лина снова опустилась в яму разочарования. Полностью вся консоль связи была повреждена умной техникой, которую внешне было невозможно определить. Она дважды ударила консоль, затем трижды и бессильно опустилась на сиденье. Руки онемели немного нагрелись, а Лина осторожно их подняла, чтобы посмотреть, не поранилась ли. К счастью, крови нигде не было. Как было бы по-детски, если бы она поранилась в порыве истерики? Алина облегченно вздохнула, потому что ее проявление гнева не было записано. Как только она успокоилась, то осознала еще кое-что, и это кое-что заставило забеспокоиться еще сильнее. «Нет никакой боли! Ран!» Она проверила руками обе ноги, затем поставила руки крест-накрест, проверила плечи и запястья. Но раны, которые принесли отвратительную боль и заставили потерять сознание, исчезли. И не только раны. Одежда была чистой, даже следа крови не было. Что происходит? Вдруг разум Лины начал терять связь с реальностью. Что из этого правда? Я вправду была ранена? Кто-то пытается сделать так, чтобы я не могла сказать разницу? Может они... Может это не системная магия? Ментальный штурм? Может, мы сделали ужасную ошибку? Ты не волшебник, который владеет магией преобразования материи в энергию, но волшебник с выдающимися способностями системной магии ментального вмешательства – иллюзионист. Если это правда, тогда многое можно объяснить. Правда за обугленной рукой, которая вернулась в изначальное состояние, может быть объяснена, если я видела иллюзию сожжения руки. И через парад он мог прорваться, потому что хорошо знаком с иллюзиями. Если он прямо применил системную магию ментального вмешательства, тогда и уничтожение Муспелихейма тоже имеет смысл. Поскольку магия требует точного контроля, даже если я не заметила, как только разум был ввергнут в замешательство, то магия тоже провалилась бы. Это намного легче, чем уничтожить саму магию. В конце концов, Татсо ведь ученик-ниндзя, известного своими навыками в магии иллюзий. Вероятнее всего, сам Татсо тоже ниндзя. Все это прошло через запутанный разум Лина. никак не мог знать, что Алина так упорно настаивала на своем ошибочном понимании подсказок, не то чтобы это было чем-то важным, поскольку он лишь вылечил ее руки и ноги, а также восстановил одежду. что Алина этим действовала лишь ему на пользу. По сравнению с этим, у него было другое важное дело. Через 20 минут нужно будет подобрать миюки. Если, возможно, он хотел обеспечить, чтобы все организационные вопросы были в порядке. Внутри автоматической машины тацу открыл сильно зашифрованную линию связи. «Тацо дано? Что-то случилось?» «Хаяма-сан, прошу прощения, что позвонил в такой час». Ему ответил дворецкий семью Цуба, Хаяма, хотя он был больше личным дворецким Майи. Это была горячая линия, которая вела прямо к Майи. Еще не поздний вечер, но, к сожалению, у мадам другие срочные дела. Она не может подойти к телефону». «Простите мою неучтивость». По времени она должна быть принимает ванну. Явный просчет. Не нужно извиняться, если я правильно помню, вы впервые звоните. Должно быть все очень серьезно. Как и указал старый дворецкий, Тацу впервые воспользовался горячей линией. По правде, просить ее Цуба о помощи взбесило тацию, и было тем, чего он пытался избежать любой ценой, но сейчас не время упрямиться. Сейчас были обстоятельства полностью отличные от безголового дракона или вторжения Великого азиатского альянса, где для победы было достаточно одной силы. Хаяма, которая стояла в сердце семьи Йцуба, несомненно имеет доступ куда больше информации и подсказок, чем Тацуя. Однако, чтобы задействовать эту власть, традиция требовала, чтобы Тацуя лично объяснил неотложные дела. На самом деле мы только что подверглись нападению отряда USNA. Первое нападение было отбито благодаря вмешательству второго сына семьи Тиба. типа на отсыгу, но он не мог продолжить из-за понесенного урона от главнокомандующего звезд Анжелины Сириус. Затем с Сириусом столкнулся я».